Химера. Я тупо пялилась в монитор. Пустая трата времени. В голове пустота, на душе гадко. Но Никник -ник шуршал газетой и приходилось делать вид, будто я очень занята. Слишком занята для разговоров. Обсуждать статью? Господи, какое может быть обсуждение? Никник -ник принадлежит другому миру. На благодатных подиумах которого пасутся стада стройных манекенщиц. В окружении фотографов гримеров, парикмахеров и ежи с ними. В том мире Аронов король. Вместо скипетра – игла, а в качестве державы – голова от манекена. Попросить его, чтобы взял? Он же король. Он может. Он согласится. Ведь обязан мне жизнью, но смысл. Я и красота – разные полюса планеты. Это как кислота и щелочь, анод и катод, яд и противоядие. Проще уж жить, как раньше книг уйдет и все возвратится на круги своя Оксана? да о чем ты думаешь О чем ты думаешь? Голос ласковый как у инквизитора который уговаривает очередную ведьму одуматься и отринув дьявола возвратиться в лоно матери церкви Тебе не надоело здесь жить А есть варианты? Я могу купить квартиру, «Надо же, какая щедрость! Деньги некуда девать!» «Я перед тобой в долгу!» Никник -ник сел на кровати и, поддерживая здоровой рукой простреленное плечо, пробурчал. «Если бы нет дыра, меня бы пристрелили!» «Надо же, какая жалость!» «Мне упорно хотелось с кем-нибудь поругаться!» «Не знаю, как для тебя, но для меня аргумент весомый!» Или хочешь, машину подарю, шубу, аквариум с рыбками. А вообще, давай так, загадай желание, а я исполню. Любое? Любое. Хорошо. Я почувствовала дикое желание сделать гадость. Значит, этот самодовольный чудак полагает, будто сумеет выполнить любое мое желание? Что ж, раз так, пусть получает. И зажмурившись от собственной смелости я загадала сделай меня красивой